Медленно перебрав все увиденное, араб остановился на предмете по форме и весу, похожем на пистолет. Выйдя в коридор, он поднял его на уровень груди направил в стены, и попытался выстрелить. Как и следовало ожидать, с первого раза ничего не получилось. Еще раз внимательно осмотрев найденное оружие, он убедился, что спускового крючка или кнопки, заменявшей его на рукоятке, нет, но при этом зеленый индикатор, расположенный на боковине, загорелся, и с того момента, как араб взял его в руки, заметно увеличил показания зарядки. Во всяком случае, араб предполагал, что это именно так. В очередной раз вспомнив, что все управление на корабле ментальное, он снова вскинул оружие и просто представил себе выстрел, направив часть своей собственной энергии в оружие. Пистолет зашипел, импульсно выбросив тонкий луч зеленого цвета. Стена, в которую араб направил выстрел, разом обуглилась, и выбросив сноп ярких искр, оказалась продырявленной. Бросив быстрый взгляд на индикатор, АРАП убедился, что уровень зарядки не уменьшился, а еще и возрос. Подойдя к стене, он принялся рассматривать результаты выстрела. Металл, из которого была изготовлена эта панель, оказался пробит насквозь. Удовлетворенный Кивнов, АРАП решительным шагом направился на поиски засекреченного отсека, где находился базовый модуль Иера. С ним нужно было покончить раз и навсегда. Существа, считающие себя вправе при проведении колонизации планеты изготавливать себе рабов, не имеют права на существование. Подойдя к двери, отдаленно напоминавшей люк шлюзовой камеры, раб решительно приказал ей открыться и в очередной раз столкнулся с сопротивлением. Несмотря на быструю потерю энергии, Иер продолжал бороться за свое существование. Понимая, что это противостояние может длиться очень долго, раб просто поднял пистолет отступив на пару шагов, принялся всаживать выстрел за выстрелом в дверь отсека. Дверь оказалась прочнее, чем стена в коридоре, но и она не устояла перед тремя порциями раскаленной плазмы. араб стрелял, тщательно целясь в одно и то же место. Убедившись, что дверь пробита, он представил себе расположение сферы, в которой находился модуль, и, выбрав угол, принялся пробивать следующую дверь. Одновременно с этим давление на его сознание снова усилилось, а звук увеличился до зубного дребезжания. Стараясь не поддаваться, не вступая в очередное ментальное противостояние, араб продолжал всаживать следующую дверь выстрел за выстрелом. Пятый заряд пробил дверь и, влетев в отсек, разбил аквариум, в котором находился модуль. Раздался отвратительный скрежещущий виск, и неожиданно все стихло. Растерявшись от этой тишины, он проверил свои ощущения и неожиданно понял, что пропало и ментальное давление на его сознание. Продолжая поддерживать защиту, Араб отступил в сторону и приказал дверям открыться. Ответом ему послужило тихое шипение сервоприводов, и обе двери послушно разошлись в стороны. Осторожно заглянув в отсек, Араб увидел, как в разбитом аквариуме едва пульсирует странная серая масса. Недолго думая, он всадил в нее еще один заряд из своего бластера и, устало уронив руки, медленно побрел по коридору в обратную сторону. Теперь оставалось только найти отсек, где в анабиозе лежали хозяева всего этого безобразия. Доводить начатое до конца было одним из принципов его жизни. Обыскав почти весь корабль, он набрел наконец на отсек, где ровными рядами лежали длинные капсулы, верхняя часть которых была прозрачной. Подойдя к ближайшей, араб с интересом заглянул внутрь. Он не ошибся в своих предположениях относительно голограмм. Призраки действительно были точной копией своих хозяев. Но теперь Араб мог как следует рассмотреть их. Высокие, больше двух метров, с удивительно тонким для такого роста костями, непропорционально большими головами, они лежали в своих капсулах, как в саркофагах. 18 капсул находились в рабочем состоянии, поддерживая жизнь своих хозяев. Медленно обойдя отсек, Араб неожиданно заметил, что на боковине каждой капсулы начали мелькать какие-то индикаторы. Очевидно, выход из строя Иера привел к экстренному выведению хозяев эзонабиоза. Понимая, что сражаться с таким количеством эмпатов сразу просто самоубийство, араб скинул пистолет и, недолго думая, выстрелил в голову ближайшего ула. Индикаторы на панели управления вспыхнули все разом и, несколько раз панически моргнув, погасли. Методично обходя все капсулы подряд, араб уничтожал пришельцев одного за другим, не размениваясь на эмоции и жалость. Убедившись, что все улы мертвы и правки не требуются, он вышел из отсека, приказав двери закрыться. Теперь осталось только выяснить, что стало с захваченными мирами. Только после этого он мог вернуться к озеру и с чистой совестью сказать, что мирам больше ничего не грозит. Медленно бродя по гулким коридорам, араб добрался до лаборатории. Едва переступив порог, он сразу понял, что поступил правильно, уничтожив всех улов до единого. Огромное количество колб с частями тела, эмбрионами, зародышами и просто телами молодых миров было расставлено по всему периметру огромного помещения. Здесь же находились колбы с другими существами, населявшими планету. Обходя лабораторию, раб понял, что и в этом ужасе есть определенный порядок. Каждый новый ряд колб начинался с существа, послужившего улом исходным материалом. И каждый ряд заканчивался тем, что из этого получилось. Обойдя всю эту кунсткамеру, но так и не придя к однозначному решению, араб вышел. Точно он знал только одно. Показав все это миром, он подвергнет свою жизнь серьезной опасности. Так называемое проклятие предков может заставить их броситься на любого, кто находится рядом. Продолжая бродить по кораблю, наемник наткнулся на рубку управления и вошел внутрь. Он должен был выяснить, что стало со всеми схваченными мирами. Медленно обойдя ложементы пилотов, он осмотрелся. и, прислонившись к какой-то консоли, принялся внимательно рассматривать приборы. Ничего не поняв, он мрачно пожал плечами и в полный голос запросил бортовой журнал. Но ответа не последовало. Очевидно, бортовой журнал корабля был каким-то образом связан с Иером, и после уничтожения последнего тоже прекратил свое существование. Убедившись, что выяснить больше ничего не удастся, араб вышел из рубки и медленно побрел к выходу. Больше делать здесь было нечего. Только теперь он понял, насколько устал. Добредя до входного шлюза, он отдал мысленный приказ, и тяжелые двери, рассчитанные на резкие перепады давления, медленно разошлись. Пройдя в шлюз, араб закрыл внутреннюю дверь и отдал приказ на открытие внешнего люка. Прислонившись спиной к внутренним дверям, он отрешенно наблюдал, как одновременно с люком опускается трап. Но стоило стальной лестнице коснуться земли, как она тут же загудела под чьими-то тяжелыми прыжками. Сделав быстрый шаг вперед, араб неожиданно понял, что нос к носу столкнулся с разъяренным аргаром. Тело действовало автоматически. Араб уже забыл, что все еще сжимает в руке найденный в арсенале пистолет. Одним плавным движением, наведя оружие на цель, он отдал ментальный приказ и с густок плазмы прошил голову чудовище. До шлюза оставалось не больше пяти метров, когда огромное тело хищника с грохотом рухнуло на трап. Выглянув из шлюза, араб быстро осмотрелся, заметил еще четырех аргаров и принялся стрелять. Четыре выстрела, и вся стая была уничтожена. Краем сознания араб успел удивиться тому факту, что эти свирепые хищники не побоялись подойти к кораблю улов. Но он слишком устал, чтобы придавать значение этому факту. Спустившись на землю, араб приказал люку закрыться, с интересом наблюдая, как убирающийся в корпус корабля трап медленно сталкивает лежащую на нем тушу. Убитый аргар тяжело рухнул на землю, люк закрылся, полностью слившись с корпусом корабля. Теперь только туша аргара могла указать, где именно находился вход. Сунув пистолет за пояс, араб не спеша сориентировался и медленно пошел в нужном направлении. Теперь осталось только найти место силы и постараться попасть домой живым, если уж не совсем здоровым. Эта мысль промелькнула у него после того, как он, несколько раз споткнувшись, чуть не упал. Проделав почаще двухчасовой путь, он вышел на берег небольшого озера и, оглядевшись, издал ментальный зов. Ответ пришел незамедлительно. Миры ждали его возвращения. На берегу озера показались знакомые фигуры, и четверо миров быстро зашагали в его сторону. Присев на песок, араб с устойлой улыбкой смотрел на подходивших котов, ожидая многочисленных вопросов. Первым подоспел Горг. Посмотрев на араба со странным выражением, он тихо спросил «Получилось?» Вот и все, старина. Улов больше нет. Улыбнулся араб и закрыл глаза. Очнулся он от тупой, нующей боли в голове и странного ощущения чего-то мокрого на лице. С трудом открыв глаза, он неожиданно понял, что его голова лежит на коленях у сорки, а ее мокрая ладошка осторожно обтирает ему лицо. «Недавно я так валяюсь?» — спросил араб, с удивлением услышав свой собственный каркающий голос. — Давно уже? — криво усмехнулся Горг, задумчиво вертя в руках принесенный арабом пистолет. — Лучше убери эту штуку, — быстро сказал араб. — А что с ней не так? — удивился вожак. — Она опасна. Убить может. — пожал плечами араб, делая слабую попытку подняться. — Лучше полежи, — остановил его сорг, осторожно продержав за плечи. — Думаешь, я уже и встать сам не смогу? — спросил араб. — Ты сейчас слабее новорожденного котенка, — усмехнулась девушка, снова принимаясь умывать его. «Неужели я такой грязный?» – удивленно спросил араб, стоически вытерпев еще несколько минут этой процедуры. «У тебя кровь на лице запеклась», – тихо ответил горка, пряча глаза. «Я только раны не вижу», – быстро добавила сорка. «Это кровь из носа», – мрачно ответил араб. «И из ушей тоже», – добавила девушка, продолжая смывать кровь с его лица. «Сколько я там пробыл?» – тихо спросил у нее араб. «Мы ждали три ночи», – также тихо ответила девушка и, помолчав, спросила. у тебя получилось «Что именно?» — не понял араб. «Ты смог уничтожить улов?» «Да, ни улов, ни призраков больше не будет». «А что с нашими соплеменниками?» — спросил Горг, внимательно глядя на араба. Араб молча покачал головой. Ему нечего было ответить на этот вопрос. Обыскав весь корабль, он так и не нашел пропавших миров. Угрюмо кивнув, горк медленно опустился на песок рядом с лежащим арабом и, вздохнув, тихо попросил. «Расскажи, что ты там видел». — Многое. Все дело в том, что многие вещи я просто не знаю, как описать. Вы никогда их не видели не знаете, как они работают. — Вроде этого? — Горг качнул зажатым в руке пистолетом. — Да, будь осторожен, стараясь не думать ни о чем, когда наводишь его на кого-то. — А что может случиться? — Тот, на кого ты наведешь эту штуку, умрет. — Ты серьезно? — удивленно спросил Горг. — Даже очень. И потом, не забывай, что эту штуку сделали улы. — Это был последний аргумент, которым он мог заставить Горка бросить пистолет. Его догадка оказалась правильной. Едва услышав, кем сделано это оружие, Горк моментально бросил его на песок, брезгливо отряхнув руки. Подобрав брошенный пистолет, Араб вздохнул и только тут сообразил, что до этого сказала Сорка. «Ты сказал, что я пробыл там три ночи?» – осторожно переспросил он. «Да, мы уж решили, если завтра не появишься, отправимся домой». «Я и не знал, что пробыл там так долго», — покачал головой араб. «Что будем делать дальше?» — со вздохом спросил Горг. «Будем?» — спросил араб. «Конечно. Ты сделал то, о чем все мы только мечтали. Мы не просто сидели здесь и ждали тебя. Мы специально выходили к станции, чтобы заманить призраков поглубже в лес, но их не было. Ты смог уничтожить улов», — подвел итог каргат яростно размахивая своим копьем. «Это все хорошо, но у меня теперь есть другое дело», — проговорил араб. «Какое именно?» – с интересом спросил Горг. «Я должен найти место выхода силы», – со вздохом ответил араб, делая очередную попытку подняться. «Да лежи ты спокойно», – проворчала сорка силой, удерживая его на месте. «Лучше расскажи, что это за место такое». «Это место должно находиться у воды, там, где много воздуха и света. Это большой белый камень». «Я видел такое место», – задумчиво ответил старый охотник. Немного подумав, Аргар повернулся к вожаку и, словно вспоминая, что-то тихо сказал. «Помнишь большую охоту, которую мы устроили возле серого утеса?» «После большого мора травоедов, помню», удивленно ответил Горг. «Вот на сером утесе я и видел такой камень, потому и запомнил. Сам утес серый, как туман над водой, а камень белый, как молоко. И чувство там было такое странное». «Что значит странное?» — не понял горк «Спокойно там было. Как в детстве, рядом с матерью». тихо ответил Аргар, смущенно поглядывая на молодежь. «Это оно», — улыбнулся араб, — «я знаю, что ты чувствовал возле этого камня». «Откуда?» — не понял охотник. «Я чувствовал то же самое. Долго туда добираться?» «Отсюда ночей десять-пятнадцать», — пожал плечами Аргар. «А что будет, когда ты найдешь этот камень?» — неожиданно спросил Горг. «Найдя его, я смогу вернуться домой», — улыбнулся араб. «А почему ты так торопишься?» — задал вожак очередной вопрос. Горк, у меня тоже есть семья, и они ждут меня. Я не могу сидеть здесь просто так, без дела. Ну почему же просто так? Хитро усмехнулся Горк. У тебя есть очень серьезное дело – научить нас драться так, как это делаешь ты. Ты хоть представляешь, сколько времени на это потребуется? Спросил араб. Сколько? Тут же спросил Горк. Я занимаюсь этим всю жизнь, но не могу назвать себя мастером. Всю жизнь, Горк. У меня просто нет столько времени. Ну... Но... «Хоть сколько-то времени у тебя есть, значит, ты успеешь научить нас», — решительно ответил вожак. «Нет, Горг, я не буду терять время впустую», — так же решительно возразил ему араб. «Если вы откажетесь проводить меня к месту силы, я найду кого-то, кто сделает это, и найду его сам. И потратишь на это еще больше времени». «Пусть так, но меня никто никогда не мог заставить делать что-то против моей воли». «Я не хочу заставлять тебя», — ответил Горг с заметной растерянностью, — Я хочу, чтобы мои охотники научились чему-то, что может стать им очень полезными. Я понимаю твое желание, горк но этому нельзя научиться за несколько дней. Хорошо, тогда сделаем так. Отсюда мы вернемся в нашу деревню, немного отдохнем, а потом я сам отведу тебя к серому утесу», — решительно предложил Горг. «Нисколько ночей ты собираешься отдыхать?» — мрачно спросил араб. «Три-четыре. Когда придем, видно будет», — пожал плечами горк «Тогда вам лучше развести костер и запастись терпением. Мне нужно отдохнуть перед дорогой», – вздохнул араб, чувствуя, как закрываются глаза. В ту же минуту он провалился в сон, даже не вспомнив, что его голова все еще покоится на коленях у сорки. Проснулся он только под вечер следующего дня. Открыв глаза, он быстро оглядел стоянку и, убедившись, что все участники экспедиции на месте, медленно сел. Широко от души зевнув и потянувшись так, что захрустели суставы, он поднялся и решительно побрел в кусты. Первым делом нужно было отдать долг природе. Сбросив естественное напряжение, он вернулся к костру, с любопытством посмотрел на жарящиеся тушки и повернулся к Горку. Сколько я спал? Почти две ночи, мы уже начали бояться за тебя. А чего за меня бояться, не понял араб? Проспать почти две ночи, и даже не проснулся, чтобы попить это нужно уметь, усмехнулся Горк. Похоже, эта драка отняла у меня больше сил, чем я мог бы подумать, задумчиво покачал головой араб, прислушиваясь к своему телу. Немного подумав, он потянулся разом ко всем стихиям, медленно сплетая потоки и омываясь ими, как живительным душем Несколько минут такой терапии, и он почувствовал себя, словно заново родившийся. Сидевшие у костра миры переглянулись. Будучи эмпатами, нелегко разглядели, что именно он делал. Вспомнив, что миры отлично чувствуют, а многие из них видят потоки стихий, раб быстро распустил плетение, отпустив потоки. Сидевшие у костра коты с интересом уставились на него, ожидая нового фокуса. Понимая, что от него снова чего-то ждут, он бросил быстрый взгляд в сторону костра и с излишней веселостью спросил. Похоже, не почти готовы? Молча повернув прутья, на которые были насажены тушки, горк чутко потянул носом аппетитный запах жаркого, покрутил головой и тихо спросил. «Ар, может, все-таки объяснишь, как ты это делаешь?» «Что именно?» – сделал вид, что не понял араб. «Как ты используешь эти силы?» «Это не просто силы, Горг. Многие люди в моем мире верят, что на свете существует пять стихий. Стихии земли, воды, огня и воздуха. А последние стихии – это стихии духа, человеческого духа. И там, где они пересекаются, появляются такие камни, как рассказал Аргат». И, благодаря им, знающий человек лечит многие болезни, быстро восстанавливает свои силы и даже сражается. «Как ты сражался с Улами?» – задумчиво спросил Горк. «Откуда ты знаешь, как я с ними сражался?» – насторожился араб. «Я же находился на станции». «Я услышал», – тихо отозвался вожак. «Мы устроились на ночлег, я уснул и услышал, как ты сражаешься. Знаешь, даже не зная, что нахожусь не на станции, а в лесу я по-настоящему испугался». Впервые за всю свою жизнь я услышал силы, которые даже представить себе не мог. Это было так страшно, что мой страх разбудил всех. Мы все испугались, нехотя добавил Аргат. Горг прав. Я тоже услышал отголосок о вашей драке. Скажу честно, будь я здесь один, в ту же ночь бежал бы домой. Это было так страшно? — спросил Араб. Очень. — вздохнул Аргат. Но чего вы испугались? Еще больше растерялся Араб. Вы же были далеко от станции. Не знаю, что чувствовал ты, а мы испугались силы, которая там бушевала. На моей памяти впервые случилось так, что находящиеся в стороне от станции могли услышать, что там происходит. Даже аргары словно взбесились. Я заметил четыре стаи, пробежавшие в чащу так, словно их гнал какой-то ужас. — Что там было, ар тихо спросила Сорка. — драка девочка. Он пытался схватить меня, а я хотел убить его. — Он? Кто он? — чуть не подскочил Горк. Тот, кого улы оставили управлять станцией вместо себя. Они назвали его искусственный разум, вздохнул араб. И что это такое, не унимался горк Я не знаю, как объяснить это вам, покачал головой араб. Это слишком сложно, у вас просто нет таких вещей. Я знаю. По сравнению с улами, да не только с улами, по сравнению с тобой мы просто дикие звери. И мы не просили себе такой судьбы. Ты знаешь, что они сделали с нашими племенами? Знаю. Видел на станции. Поверь мне, горк если ты сможешь убедить своих соплеменников никогда не подходить к этому месту, ты сослужишь своему народу добрую службу. Живите сами, своим умом, своими открытиями. Так будет проще и лучше для всех. То, что находится на станции, слишком сложно и слишком опасно для вас. А еще это слишком мерзко. Разумные существа не должны делать таких вещей. Думаю, ты дал нам хороший совет, задумчиво кивнул Горг. Но что там такого опасного? Расскажи, чтобы я мог объяснить другим.